Глава сорок Железное ядро, чуть меньше шара для боулинга, пробило стену и со свистом пролетело в кухню, ударившись о печь, которая издала звон, похожий на звук гонга. Панель печи смялась так, словно была сделана из бумаги. Дети, раскрыв рот, наблюдали за тем, как ядро выкатилось с кухни и плюхнулось в воду, покрывавшую сейчас пол на полдюйма. Вода заполняла через пробоины дом, медленно идущий к дну. «Пожалуйста, только не говорите мне, что все это действительно произошло», сказала Корделия. Но Брэндон с Элеонорой не отвечали, пораженные случившимся. Они бросились на перегонки к образовавшейся в стене дыре, чтобы посмотреть на то, что послужило причиной этой неожиданности. По краям дыры торчали щепки и порванные провода, Чтобы выглянуть в дыру, маленькой Элеоноре пришлось встать на цыпочки. Снаружи, на воде, покачивался самый настоящий пиратский корабль. Кромадный, пятьдесят ярдов в длину, с шумно хлопающими парусами, нещадно терзаемыми ветром, корабль всем своим видом вселял ужас. У судна было три мачты. На той, что находилась в центре, развивался черный флаг с изображением скелета, держащего песочные часы. До ватер линии корпус был сделан из светлого дерева. Погруженная же в воду часть была обита медными листами, поблескивала и сверкала. По всей длине корпуса располагались 12 квадратных окошек, из которых выглядывали пушки. Одна из них курилась дымом но с большого корабля украшало деревянное копье с резными серыми змеями, обвившимися вокруг него. Это Морей, воскликнула Элеонора. Кто? Морей, пиратский корабль из сердца и шлема. Что это? Книга, которую я читала. Она была о пиратах. Элеонора выглядела более оживленной, чем минуту до того. Я думала, ты только листала книги, сказала Карделия. Я пролистала до пятидесятой страницы. «Это было достаточно, чтобы знать, как выглядит нос корабля, и на нем такой ужасный капитан, капитан сен у которого жуткий смех и который любит совершать эти страшные эксперименты». «Должно быть, это третья книга, в мир которой мы попали», сказала Брендану Карделия. «Помнишь? Три книги, которые зависли перед тобой. «Дикие воители с Убиеном и гигантами», «Отважный летчик с Уиллом» и «Теперь сердце и шлем». «Ребята!» — крикнула Элеонора. «Посмотрите на них! Они все разглядывают наш дом!» Элеонора показала на собирающихся на палубе пиратов. Солнце выжгло их кожу, отчего она стала темно-коричневого цвета. На них всех были разнообразные фетровые шляпы, шарфы и банданы, а в ушах красовались причудливые серьги. Большие шрамы, следы жестоких боев пересекали лица пиратов. На месте потерянных зубов виднелись вставные золотые, и только один без зуба улыбался своей полусумасшедшей нездоровой улыбкой. В руках пираты держали сабли и топорики, и у каждого на перевязи болтались пистоли. Как странно, сказала Корделия, ни один из них совсем не похож на Джонни Деппа. Подплывая к дому, Пираты плевались и покрикивали. Каждое слово, которое долетало до ушей детей, было нецензурным и в своем роде уникальным. «Эй, а кто это?» Пират, стоящий на палубе, показал на дыру, пробитую ядром. Хотя он носил повязку на глазу, это не мешало ему быть самым зорким. «Вы там! Я вас вижу!» Брэндон оттащил Корделию от дыры в стене, но теперь, когда они были замечены, он решил поговорить с нежданным гостем открыто. «Мы дети, и нам нужна помощь!» — крикнул он в ответ. «Мы тонем!» Одноглазый пират ухмыльнулся и кивнул кому-то в сторону носовой части корабля. Прогремел еще один пушечный выстрел. Дети вбежали по лестнице на второй этаж, чтобы избежать встречи с очередным ядром, пробившим стены кухни насквозь с обеих сторон. В страшном испуге Брэндон посмотрел вниз. «Обитатели плавучего дома!» — донесся голос с судна. Голос явно принадлежал неодноглазому пирату, поскольку был более раскатистым и напыщенным. «Вы были замечены моим первым помощником Транкибаром. «Вы заплыли на мою территорию! Готовьтесь к обордажу. В доме потемнело, когда корабль вплотную подошел к нему. «О, нет!» — вырвалось у Корделии. «Они здесь!» Сверху происходило какое-то движение и скрип, закончившиеся победными возгласами и рычащими проклятиями главаря. Затем застучали тяжелые ботинки. «Они на крыше!» — воскликнул Брендон, «Сейчас обнаружат Уилла с Пенелопой!» Дети рванули на помощь через холл верхнего этажа. Самой первой у двери на чердак оказалась Корделия. Она уже готова была ворваться на чердак, когда раздался звон разбивающегося окна, и Брэндон увлек сестер в самую маленькую спальню на этаже. «Они уже в доме. Иди сюда». «Нет, мы не можем оставить там Уилла и Пенелопу. У нас нет выбора. У Уилла есть револьвер. Он сможет защищаться». Брэндон затаился с сестрами в комнате, и в этот момент он услышал, как раздались выстрелы, последовавшие за криком Пенелопы и удивленными возгласами Уилла. — Отпустите ее! Не трогайте меня! Кто вы, черт, дери такие? «Не двигаться!» — прервал Уилла громовой голос, который дети уже слышали. «Брось свой пистоль, коротышка! Только попробуй что-нибудь выкинуть, и я разроблю твою леди на куски и брошу их на съедение акулам, кроме тех, которые оставлю себе!» Говорящий визгливо расхохотался, неожиданно захватив верхнюю октаву. «Это капитан Сенгрей!» — сказала Элеонора. «И это ты называешь жутким смехом?» — удивился Брендон. да он звучит, как четырехлетний малец, вдохнувший гелия из воздушного шарика. Что-то с лязгом ударилось о пол чердака. «Уэбли Уилла!» — не веря в происходящее, произнесла Карделия. Они все были уверены, что Уилл ни за что не даст себя обезоружить. «Мы должны подняться туда», — прошептала Элеонора. «Слишком поздно», — ответила Карделия на призыв сестры. «Они уже окружены». Но капитан Сенгрей будет проводить над ними эксперименты. Ты не понимаешь, в книге он хотел стать врачом, но был изгнан из медицинского училища за убийство профессора. Так что, став капитаном пиратского судна, он изучает анатомию человека, препарируя живых людей. — Ничего больше не говори, — попросила ее Карделия. Это все слишком ужасно. Она удрученно опустила голову, ведь она убежала с чердака, чтобы помочь Элеоноре, и сейчас ей очень хотелось, чтобы их разговор с Уиллом был значительно добрее, чем вышло на деле. Теперь это могли оказаться последние слова, которые она ему сказала. — И Пенелопе, — добавила она про себя, — неужели мы воскресили ее из мертвых только для того, чтобы ее подверг пыткам этот пират? Не в силах что-либо изменить, дети затаились в комнатке, прислушиваясь к происходящему наверху. «Ой — Ой! — вскрикнула Пенелопа. — Так слишком туго! Вы сломаете мне запястья! — Хорошо! — ответил капитан Сенгрей. — Со сломанными запястьями нельзя развязать веревки! Он снова зловеще расхохотался и спросил, где остальные? — Здесь больше никого нет, — сказал на это Уилл. — Только мы двое. «Лжец!» — крикнул капитан. «Один маленький уродливый мальчик разговаривал с нами с первого этажа!» Брэндон начал краснеть, и, казалось, его лицо даже слегка опухло. Еще никому он не спускал с рук обзывательств в свой адрес. Уилл продолжал отрицать присутствие кого бы то ни было в доме. «Понятия не имею, о чем вы говорите. Ничего другого я в доме не видел». Капитан отпустил парочку проклятий и обратился к своей команде. «Фенни, Фраут, Огль, отведите этих двоих в мою каюту!» «А что насчет остальных комнат, Кэп?» — спросил пират с дрожащим голосом. «Займись этим, Стамп. Вы, ребята, можете брать любую побрякушку в этом доме, но будьте готовы найти более ценные сокровища. Не каждый день можно встретить в водах плавучий дом. Подозреваю, что он заколдован, и когда увидите этого маленького уродца и его друзей, стреляйте на поражение». Голос капитана Сенгрея принял почти философскую интонацию, и Элеонора представила, как он поглаживает подбородок. Читая книгу, она воображала, как должен был выглядеть капитан. — Нос, коленная чашечка, импровизируйте. Я хочу, чтобы они остались изуродованными навсегда. Слушаюсь, капитан. Шум сапог и лязгающего оружия говорил о том, что пираты бросились к чердачной двери. «Давайте выбираться отсюда», — предложил Брендон. «Как я смогу разговаривать с девочками без носа?» «Но как же Уилл и Пенелопа?» — спросила Карделия. «Мы спрячемся в винном погребе. Он закрывается изнутри, помнишь? А после вернемся с планом по их освобождению. Это единственный путь. Если нас убьют, то им грозит остаться в плену». Брендон побежал с сестрами к двери, но притормозил, когда заметил, как через щель в проеме что-то блеснуло. Один пират уже шел по коридору второго этажа с саблей на готове. Брендон подумал, что это, возможно, и есть стамп. Ростом он был не более пяти футов, приземистый и мускулистый с раскосыми глазами. В коридоре уже опасно. Но еще до того, как Брендан успел придумать новый план действий, дверь в спальню распахнулась, и Стамп оказался прямо перед ними. «Капитан Сэнгрей, Я нашел их!» Стамп выхватил пистоль и тут же начал его заряжать. Брэндон резко повернулся к Элеоноре. «Нелл, тебя учили в прошлом году в лагере плавать?» «Чего? Да, чего?» Брэндон взял сестру на руки Эй, стой! кричал Стамп, пытающийся заставить работать свой пистолет. Брендон, что ты делаешь? кричала Карделия. За мной, скомандовал Брендон и, крепко обняв Элеонору, прыгнул в окно, разбив его плечом.